Глава 61. У цели. За окнами её кареты вновь тянулся бесконечный скупой пейзаж: море жёлтой травы, разбивающейся в голубой дали, оreseчённые ущельями горы, юрты кочевников и махнётые лошадки, среди которых пасли северблюды. Люди здесь были чернобосыми и темноглазыми, и утверждали, что все они происходят от одной принцессы, родившейся в степной гусыней, казахах. Она даже дала их стране название «каз» означает «гусь», «ах, белый». Теперь темная фея ехала и днем, спрашивая дорогу у каждой реки, каждого ручья и дождя. В ответ они указывали только одно направление — юг, потом восток, снова и снова восток. Ихитера гнала лошадей дальше по стране, чье колдовство казалось фее настолько чуждым, что она посылала донорсмарка в деревни и юрты собирать сказания, потому что многие тайно сохраняются только в них. Она узнала о человеке, который так долго обманывал смерть, что та в конце концов превратилась в змею и укусила его, о золотых людях и волшебной подушке из черного дерева, о барлиных князьях и конных кочевников, но ни слова о той, кого искала. Хотя они много где рассказывали. Фея понимала, что это значит. Она приближается к ней. И все же в фее росло беспокойство. Вдруг тот, кто идет за ней, догонит ее раньше, чем она достигнет цели. А потом... Не найдя этому объяснений, она вдруг поняла, что наконец отыскала ту, кого загадала. Хитера почувствовал это ещё раньше. Он остановил карету, не дожидаясь приказа. Между двумя дикими яблонями была натянута огромная паутина, сплетённая искуснее, чем самое дорогое кружево. На её клейких нитях висели тысячи капель росы, отражая мир в округ, а паук в середине был зелёным, как крона деревьев, между которыми он растянул свою шёлковую ловушку. "Ойди с моей дороги", сказала Фия. Паук послушался лишь, когда темная коснулась шестипалой рукой его сети. Он поспешил по нитям наверх, пока его не скрыла листва деревьев, а паутина не осталась перед феей без стража. — Ты уверена? — прошептал внутренний голос. — Кто это спросил? Точно не она. Не та, кем она хотела быть. Фея шагнула сквозь сеть, чувствуя, как рвутся нити, и как по коже и бисеринками заструилась холодная роса.